Глава 17. Тролли и сокровища. Бил, Август. 2334 год. Вирт. Котлованы. Расплаты. Тролль лежал у моих ног, разрубленный пополам. И обе его части были аккуратно обуглены. Я аккуратно очистил свой меч и убрал его в ножны. Огненный меч и зачарованные доспехи я получил в обмен на посох, стреляющий огненными шарами. И большую часть моей доли сокровищ — Гаргха. Это была честная сделка. И я сам, и Саруман Мудрый заявили о том, что его ободрали до нитки. И все же никто из нас не пошел на попятную. В данный момент наш отряд медленно и осторожно двигался по темному коридору где-то в глубине котлованов расплаты. Я спросил о названии у мастера подземелий, но он лишь загадочно улыбнулся и сказал, что все станет ясно в конце кампании. Скорее всего, это означало, что в будущем нас ждет какой-то скверный каламбур. Кевин снова играл своим изначальным персонажем, ведь от него осталось ровно столько узнаваемых фрагментов, чтобы можно было провести воскрешение. Гендальф применил один из своих свитков, забрав в качестве компенсации все оставшееся у Кевина имущество. К счастью, Кевин, похоже, наконец-то смирился с утратой посоха, так что уже не бросал на меня полные ненависти взгляды. А вот Тиму повезло меньше он превратился в горстку пепла, парящую в воздухе, поэтому снова стал вором первого уровня. Он будет находиться в глубине наших боевых порядков, пока не станет сильнее, ведь иначе враг сможет убить Тима, случайно чихнув на него. Верн, Пит и я обеспечивали отряд мускульной силой и острыми инструментами. Пока что с врагами мы справлялись, но постоянно повышающаяся сложность четко заявляла о том, что приближается финал. Гендель шагал рядом со мной с таким видом, словно он царь горы. Я надеялся, что его таланты соответствуют его поведению. Он был удивительно немногословен, когда речь заходила о его реальных способностях и ресурсах. «Это был тролль», — заметил Тим, — «хотя мы и так прекрасно это знали». «Мы повернулись к нему». «И?» — спросил Верн. «Довольно мощный монстр для этой части подземелья», — ответил Тим. «Если бы не огненный меч Била, мы бы вряд ли с ним справились». Ну, может, и справились бы, но при этом потеряли бы пару игроков. Я обернулся и посмотрел на тушу тролля. Тим прав. Я слишком привык к тому, что разрубаю практически любого врага одним ударом, но ведь на самом деле тролли были сущим наказанием. — По-твоему, это подстава? — спросил Гендельф. — Кто-то с кем-то поссорился за последнее время? Я бросил взгляд на Кевина, а он с невинным видом посмотрел на меня. В любом случае, это маловероятно. Если Кевин так сильно обижается, потеряв сокровища, то никогда не продвинется в иерархии геймеров. Все остальные смотрели по сторонам или в пустоту, вспоминая события из своего недавнего прошлого. Тут потайная дверь. Услышав голос Тима, мы повернулись к нему. Он указывал на какую-то непримечательную часть стены. «Точно?» Обнаруживать скрытые объекты, практически единственный мой навык», — ответил Тим. «Зачем, по-твоему, я выбрал именно этот класс персонажа?» — Логично, — сказал я. — Давайте попробуем взломать эту штуку. Мы начали тыкать, крутить, толкать, поднимать и раскачивать все выступающие части, которые нашлись поблизости. Через несколько секунд дверь открылась, издав типичный звук скрежета камня о камень. За ней мы увидели абсолютно черный тоннель. — Там темно, — сказал Тим. — И тесно. Он достал из кармана медяк и бросил его в тьму. Раздался глухой удар, за которым последовало звяканье э uh, ага, uh -huh. там что-то есть. У кого есть заклинание света? Или фонарик? Можно было и не трудиться. Возможно, мы разбудили кого-то, бросив монету, а может, это существо просто решило, что элемент внезапности утерян. Как бы то ни было, из тоннеля выскочила адская гончая и бросилась прямо наверно. Он, закаленный в боях гном-полукровка-военачальник, застыл на месте от ужаса. Серьезно. Гончия сбила его с ног с такой легкостью, словно он надувной клоун. Очевидно, Гончая рассчитывала, что клоун будет сопротивляться более упорно. Она продолжила свое движение, не снижая скорости, с грохотом врезалась в противоположную стену, а затем как-то очень по-человечески произнесла «Уф!» и, скользнув по стене, осела на пол. Пит, которого не сковал страх, воспользовался этой возможностью и проткнул Гончию копьем, не давая ей подняться. Когда глаза Гончей потускнели... Пит с улыбкой сказал, «Наконец-то я уложил достойного врага». Вторая гончая вцепилась Питу в шею и оторвала ему голову. Черт! воскликнула голова, катясь по полу. Я, наконец, преодолел оцепенение и разрубил гончую надвое своим мечом. «Да, это не оптимальный результат», — сказал Гендельф. Он взял голову Пита за гребень шлема и поднес ее к своему лицу. Воскрешение не будет, приятель. Даже если бы оно было тебе по карману...» — Последний свиток я потратил на Кевина. — Ну ладно, — сказала голова Пита. Все равно этот персонаж мне уже надоел. Наш разговор прервало чье-то мощное рычание, которое донеслось из коридора. — Клянусь синим пламенем ада. — Что это было? — прошептал Кевин. — Не знаю, но обладателю голоса, похоже, свойственно определенная крупнота, — заметил Тим. — И голоднота, — добавил я. Тим заглянул в тоннель. — Кажется, нас гонят в определенную сторону. Либо мы пойдем туда, либо нам придется вернуться. Жаль, что у тебя больше нет того посоха, бил. Я покачал головой. Если применить его в таком тесном пространстве, нас, скорее всего, поджарит отраженной тепловой волной. — Гендельф, у тебя есть что-нибудь для ближнего боя? — Есть, но не то, что ты имеешь в виду, бил. Сейчас мы можем рассчитывать только на твой меч. — чудесно. Значит, мне придется идти первым и надеяться, что я убью врага раньше, чем он доберется до нас. Правда, против магической атаки от моего меча толку мало. Мое будущее начало рушиться прямо у меня на глазах. Пожав плечами, я осторожно шагнул в тоннель. Может, кто-нибудь мне посветит? Гендельф что-то буркнул, и над моим плечом появился огонек, осветивший тоннель. Тоннель был невысоким, поэтому нам пришлось согнуться в три погибели. Будь я био... То через пару минут у меня бы уже свело спину. Но игровой движок, сделанный по традициям классических подземелий и драконов, позволял забыть о наиболее реалистичных аспектах приключений. Тоннель закончился тупиком. Мы повернулись к Тиму. Он пожал плечами. Я ничего не вижу. Мне уже надоела эта компания, пробурчал Верн. На нас почти сразу стали нападать высокоуровневые монстры. Мы потеряли более половины группы и ни хрена не добились. «Надеюсь, сокровища будут стоить потраченных усилий», — сказал Гэндальф, заглядывая в свой мешок. «Где-то тут у меня заклинание истинное зрение». Он достал записную книжку и принялся ее листать, кивая и что-то бормоча. Затем он посмотрел на нас. «Попробуем вот это». Гэндальф замахал руками и произнес заклинание, а затем прищурился и напряженно стал смотреть по сторонам, изучая стены вокруг нас. «Ничего. Что за черт?» Мы уставились на стену, у которой заканчивался тупик. Ложный след — это одно, но у тупиков обычно должен быть какой-то смысл. — Я реально начинаю ненавидеть этого мастера, — сказал Тим и пошел обратно. Сделав три шага, он повторил. — Реально. Реально, реально ненавидеть. Мы посмотрели мимо него, туда, где вместо тоннеля только что появилась стена. Теперь мы находились в семиметровом куске тоннеля, блокированном с двух сторон. Я нахмурился. — Гендельф, твое истинное зрение еще действует? — Да, его хватит еще на минуту. — В этом тоннеле ты что-нибудь важное видишь? — Неа. — Что может блокировать истинное зрение или противодействовать ему? Э — -э, Магия более высокого уровня, конечно. Но я бы ее почувствовал. — Тим, ты видишь что-нибудь значимое? — Нет. Истинное зрение это бы обнаружило. — Так, погоди. Тим поднес руку к стене тут сквозняк». Мы подошли поближе, и каждый по очереди почувствовал слабый поток воздуха. «В список вещей, которые могут победить истинное зрение, — заметил Гэндальф, — стоит добавить такие примитивные фокусы, как стена, построенная без раствора». Он толкнул стену, и она слегка подалась. Мы последовали его примеру, и через несколько секунд части стены полетели наружу. «Хорошая новость». Они раздавили нескольких зомби, которые поджидали нас за стеной. Плохая новость — они привлекли внимание всех зомби, которые еще не были задавлены. Мы находились в конце большого подземного зала, потолок которого был таким высоким, что терялся во тьме. На стенах висели факелы, их света хватало, чтобы увидеть несколько десятков зомби, бродящих по залу, а также большую, метров семь высотой и не меньше, статую в центре. «От чёрт!» — воскликнул Тим и мигом дал задний ход. «Мозги!» — сказали зомби и двинулись на нас. «Погодите!» — воскликнул Верн. «Это совсем не то!» «Заткнись, Верн!» — зарычал Гендельф. «Сначала убей их, потом можешь ныть!» Я принялся размахивать мечом. Возможно, я делал это слишком энергично, потому что Верн завопил... «Эй, осторожно!» — Я отпрыгнул прочь. Теперь, когда мы лишились Пита, у нас осталось только два воина. Даже магические штуковины не помогут нам с верным остановить целую толпу нежити. Гендальф, если в твоем мешке остались какие-то фокусы, сейчас самое время их применить, крикнул я. Секундочку заорал он в ответ, потом несколько раз приглушенно выругался и, наконец, воскликнул: Ага! Раздался хлопок, и зомби, который пытался сожрать топор верно, превратился в облако вонючего газа. Я удивленно поднял брови, но думать о произошедшем было некогда. Зомби — не особенно сильные враги, но этот недостаток мощи они компенсировали своей огромной численностью и абсолютным бесстрашием. И их было очень сложно убить. Они переставали идти на тебя только после того, как ты практически превращал их в суши, и ко мне приближался по меньшей мере десяток этих существ. Я занёс меч и... Хлоп-хлоп-хлоп! «Йо-хо!» завопил Гэндальф. Несколько зомби внезапно исчезли, и это дало мне возможность быстро оглянуться. Гендальф активно жестикулировал, сжав в руке палочку. Каждый раз, когда он направлял палочку на цель, раздавался новый хлопок. "Чёрт, а это очень удобно", сказал Верн и зарубил еще пару зомби. "Бибетти бабетти бу!" ответил Гендельф, приплясывая и размахивая палочкой. "Бибетти бабетти бибетти бабетти, бабетти бибетти бу!" При каждом движении руки вниз еще один зомби взрывался. Вонь стояла невыносимая. И игровой движок не давал мне прикрутить чувствительность обоняния. От толпы зомби осталась жалкая горстка. И я уже подумал, что мы выживем, и в этом бою, как вдруг откуда ни возьмись, появилась огромная рука и схватила меня. Я почувствовал, что взмываю в воздух. Последние зомби хлопнув исчезли, а Гендальф прекратил свои песни и пляски. На лицах моих товарищей отразился шок. Судя по всему, они только сейчас заметили, в каком тяжелом положении я оказался. — Выручайте! — пискнул я. — Привет, Кволик! — сказал чей-то голос у нас за спиной. Верный Гендельф повернулись. Я не мог пошевелиться, но огромная рука услужливо повернула меня туда, откуда доносился голос. Я увидел ухмыляющегося Кевина. — Голем! — объяснил он, размахивая каким-то свитком. Услужливая рука снова повернула меня, и я наконец-то увидел то, что сначала принял за статую. Это была семиметровая гуманоидная фигура цвета глины с лицом, как у Ода, из глубокого космоса 9. Она бесстрастно посмотрела на меня и разжала хватку, чтобы мне было легче дышать и разговаривать. Кевин положил свиток в карман. Я трепыхался, как мог, но это, разумеется, мне не помогло. Чтобы управлять големом, Кевину нужно просто владеть свитком. Держать его в руках не обязательно. А големы не только практически неубиваемые, но и чертовски сильные. Кевин отошел чуть в сторону, подальше от группы. Он по-прежнему триумфально ухмылялся, но молчал. Похоже, ждал, что мы начнем задавать вопросы. Верн любезно исполнил его желание. «Кевин, в чем дело?» «В Билли», — ответил Кевин, указывая на меня. «Это его первая компания, но он уже превращается из драконьего корма в героя» хотя фактически спотыкается на каждом шагу. Он почти ничего не делает, но в результате оказывается победителем. И кроме того, я забрал твой посох огненных шаров. Уверен, этот фактор тоже повлиял. Тебя нужно было осадить, приятель. Кевин свирепо посмотрел на меня, а затем мерзко ухмыльнулся. Поэтому я организовал эту кампанию и сделал так, чтобы тебя пригласили в ней поучаствовать. — Ты играл и работал мастером одновременно? — воскликнул Гендельф. — Нет, этим шоу руководит мой друг. А я просто предатель, — закончил фразу Верн. — Неважно. Нанести урон Голему вы никак не сможете. Наслаждайтесь своей смертью. Сегодня вы умрете благодаря Биллу. — Кстати, о Билле. Кевин поднял руку и сжал кулак. Я ждал, когда настанет конец, и надеялся, что фильтр обратной связи выкручен на максимум. Но ничего не произошло. На лице Кевина отобразилось удивление, и он повторил свой жест. Все равно ничего. Кевин засунул руку в карман, и тревога на его лице сменилась паникой. «Ты это ищешь?» Мы все повернулись на голос Тима. Он стоял, прислонившись к стене, и небрежно крутил в руке свиток. «А, ну да, точно. Тим же вор!» «Какая же ты сволочь, Кевин!» — сказал Тим и раскрыл другую ладонь. Голем уронил меня, затем схватил Кевина за голову и сжал кулак. Раздался хлопок, совсем не похожий на звук, с которым взрывались зомби. Из кулака голема потекла жидкость. Верн согнулся, и его стошнило. «О боже!» — воскликнул Гендальф. «Обязательно было это делать?» Тим сочувственно скривился. «Ну да, возможно, это не лучшее решение. Однако он поднял свиток голем. Похоже, я завладел крутой магией». Чувствую, в будущем меня ждет переход на новый уровень. Давайте попробуем найти еще что-нибудь. Мы улыбнулись друг другу. Еще одна кампания успешно завершена. Я снова зашел в В.Р. Гендельфа. Он подозрительно поглядывал на меня. Возможно, думал, что я прочитаю ему еще одну нотацию относительно участия геймеров в экспедиции. Но на этот раз меня беспокоил другой вопрос. Насчет Кевина... Он ведет себя совсем не так, как Боб. Как далеко он ушел от нас? Гендельф пожал плечами. Он один из моих потомков. Я мог бы спросить у него, но на вскидку предположу, что он принадлежит к 24-му поколению. Так что не стоит удивляться тому, что дрейф уже явно заметен. Он сволочь, и притом мстительная. Угу. Слушай, Бил, я понимаю, почему вся эта тема с Дрейфом тревожит старших Бобов. Но лично мы считаем, что вы должны его ценить. Он скорее плюс, чем минус. А вот это интересно. Я поднял брови и махнул рукой, призывая его продолжать. Когда мы только создали группу геймеров, большинство из нас были похожи на Боба. И, если честно, это было скучновато. Все хотели быть магами. В каждом подземелье находились головоломки, рассчитанные на применение интеллекта. Все было тщательно сбалансировано и очень цивилизованно. «А теперь...» — Гендальф разбил руками. «Теперь ты не можешь всегда полагаться на других игроков. Иногда, вот как сегодня, начинается безумная фигня. А иногда ситуация полностью выходит из-под контроля. Компании стали куда интереснее. Кроме того, теперь к нам присоединяются другие репликанты. Не бобы. Серьезно? Кто? Ну, сегодня были только бобы. Но в прошлый раз с нами играли двое бывших людей». «Интересно, что ты ничего не заметил». «Хм, в чем-то он прав». «Итак, Кевин?» «Его репутация пострадает, но не из-за предательства, а из-за того, что оно ему не удалось. Мы по-прежнему будем брать его в компании. Просто не дадим ему стоять у нас за спиной, если ты понимаешь, о чем я». Усмехнувшись, я покачал головой. «Ты прав. Слишком легко смотреть на все сквозь призму собственных приоритетов». И чем дальше, тем более опасной станет подобная склонность. Кажется, мне придется сделать над собой усилия и отныне считать всех уникальными личностями. Я встал. Спасибо, Гэндальф, и за игру, и за урок. Он все еще улыбался, когда я покинул его ВР».